Глава шестая. До деревни, располагавшейся вблизи гор, на которые нам нужно было подняться, мы добрались за пару дней. Ни у меня, ни у Аретта не было лошадей, ибо мы были довольно габаритными седаками, и обычные клячи нам не подходили. А на хороших лошадей ни у меня, ни у Аретта не было достаточного количества золота. Уже по первому взгляду на эту деревеньку чувствовалась здешняя аура страха и уныния. На улицах не было никого, все окна, ставни и двери были наглухо закрыты, а некоторые даже изобиты досками. Встречать нас, разумеется, никто не вышел. «Эй, есть кто живой?» — крикнула девушка на всеобщем. «Мы из гильдии наемников пришли разобраться с мертвяками». Несколько минут ничего не происходило. А мы точно в ту деревню зашли. На всякий случай решил поинтересоваться я. Да, я бывала тут раньше, задумчиво произнесла девушка. Да уж с того времени все очень сильно изменилось. Сбоку послышались шаги. Одновременно с Амазонкой поворачиваем голову на их источник и видим молодого паренька в старой черной мантии, держащего в руках какую-то ветхую книгу. Дойдя до нас, он внимательно осмотрел меня, а потом Оретто, и заговорил. «Я представляю церковь святого Алиноса, и это я отправил задание в гильдию», – произносит он и поправляет большие круглые очки, съехавшие вниз по переносице. Что-то вы не особо торопились, запрос был подан около четырех недель назад. Никто не хотел браться за задание, где придется сражаться с ожившими мертвецами. Пожав плечами, отвечает Аретто. «Но почему?» – удивленно спрашивает парень. «Много причин. Многие суеверные боятся проклятия, которое якобы может их настигнуть, если они будут сражаться с мертвяками». Другие боятся болезней, которыми можно от них заразиться. Третьи – мало денег, которые полагаются за выполнение контракта и так далее. Причин можно придумать много. Служитель церкви святого Алинаса тяжело вздыхает. А как же просто помочь людям? Вы ведь представляете, что они чувствуют, видя, как их родственники поднимаются из могилы и слоняются по деревне, норовя убить все живое? Это мало кого волнует. Холодно отвечает амазонка. «Понятно. Паренек тяжело вздыхает. Кстати, извините меня за бестактность, меня зовут Аринией». «Аретто», — представляется девушка. «А это Баракуда представляет она меня кличкой гильдии наемников. «Я так понимаю, оживают они только по ночам?» Все верно. Поднимаются из могил, слоняются по деревне, пытаются забраться в дома. Кошек и собак уже извели. Недавно растерзали старика, работавшего на мельнице, а также убили и сожрали двух прелюбодеев, которых застигли на синовали. Серьезно? Во время восстания мертвецов кто-то занимается подобным? Скептически поинтересовался я, а Аретта перевела на всеобщие. Так молодые, пожимает плечами Аринии. Она была чьей-то женой или, может, он был женат? На всякий случай решил уточнить я. «Так я же и сказал, что прелюбодей!» Недовольно произносит Ариний. «Женой местного кожевника Ория она была». «Понятно», — отвечаю я и задумываюсь. «Что конкретно от нас требуется?» Не ставь переводить мои слова, перешла к делу Амазонка. Помочь мне совершить ритуал очищения. Мертвяков, сколько ни убивая, они воскресают вновь, пока не уничтожен корень зла. Я знаю ритуал, но есть одна проблема в его исполнении. Стоит только его начать, как мертвяки в буквальном смысле слова звереют. У них увеличивается скорость, сила и, что самое неприятное, они даже умнее становятся, что ли? Задумчиво отвечает Аринии. И, разумеется, все они чувствуют того, кто совершает ритуал, где бы он ни находился». Добавляет он, и его лицо становится грустным. «Иными словами, мы должны охранять тебя от мертвецов, пока ты будешь совершать ритуал, так?» спрашивает Аретто. «Да, для того, чтобы избавиться от корня зла, мне нужно ровно 8 часов». «Сами понимаете, без помощи хорошо обученных бойцов, которые будут меня охранять во время его исполнения, сделать это не представляется возможным. Я просил помощи у инквизиторов, но получил ответ, что все они заняты на заданиях. Вот поэтому и пришлось обращаться в гильдию наемников». Тяжело вздохнул Ариний. «У ваших святоши вечно ничего не допросишься». Отвечает ему Аретто, и паренек окидывает ее недовольным взглядом. «Инквизиторы борются со злом во всем мире, и... и им некогда заниматься деревней, которая от самого этого зла и погибает, так? От взгляда амазонки, которым она смерила Арине, даже мне стало не по себе». «Да, да, некогда. Будь вы более сведущими в последних новостях, то знали бы, что на юге в наши земли вторглись демоны во главе с одним из демонических генералов. Все силы церкви сейчас стянуты туда, бои идут вот уже пятый день к ряду, но силы демонов слишком велики. Будь на стороне церкви побольше храбрых воинов, — сказав это, Арини посмотрел на нас и усмехнулся, — то мы бы давно победили и отбили атаку демонов». Парень скрестил руки на груди. Но так как таковых не нашлось, то приходится воевать теми силами, что есть. Хорошо, спокойно произносит амазонка. Кинг, идем! Пусть он сам разбирается с мертвецами, я этому фанатику помогать не буду. Произносит она на и, повернувшись к коринью спиной, идет в сторону выхода. «Я тяжело вздыхаю и иду вслед за Аретто. Без нее я за это задание браться не собирался». «Эй, вы куда?» Арини оббегает нас и, встав перед Амазонкой, разводит руки в стороны. «Вы же взяли задание гильдии». «Как взяли, так и вернем обратно». Спокойно отвечает ему девушка и, достав из-за пазухи контракт, отдает его пареньку. «Я лучше неустойку заплачу, чем буду помогать тебе. И да, чтобы ты знал, твои святоши сами зажмотили денег и не стали подавать заказ в гильдию наемников. Ты сам наверняка знаешь, что в рядах наемников есть как сильные воины, так и герои, но рисковать своей шкурой бесплатно никто не будет. Не захотели платить, вот пусть сами и разбираются». Девушка смачно сплевывает на землю и, отпихнув Ариния в сторону, идет дальше. Парень поднимается с земли и снова оббегает Аретто. «Вы сказали, что не хотите помогать мне. Прошу, помогите деревне. Дальше все будет только хуже. Если позволит Ростку жить дальше, то все станет только хуже. Прошу, не уходите. Если вам нужно больше денег, я достану». Аретто поворачивается ко мне и подмигивает. «А, так вот для чего весь этот спектакль». «Хорошо». Амазонка останавливается. «Мы поможем тебе, но ты докинешь каждому по 15 золотых сверху, а иначе я и мой зеленокожий друг просто уйдем. По рукам?» Девушка протягивает свою здоровенную ручищу служителю церкви. «Идет», – тяжело вздохнув, отвечает Ариней. «Ритуал начнем сегодня ночью, ровно в 12. До этого можете остановиться у меня в церкви». «Покормишь, а то мы устали с дороги», – спрашивает Аретто, зная, что священнослужителю будет сложно ей отказать. «Покормлю», – без особого энтузиазма отвечает Арини. «Идемте уже». Он кивает нам головой в сторону, где предположительно должна была быть церковь, и мы идем за ним. Церковь, в которой служил Азаодно и жил Арини, была небольшой, но при этом сделанной не из дерева, как большинство домов в деревне, а из камня. Она находилась на южной стороне погоста, и от кладбища ее отделял небольшой металлический забор с калиткой, которая пришла в негодность и валялась рядом. Сам забор тоже был изрядно поломан, и не надо было быть гением, чтобы догадаться, кем все это было сделано». Оказавшись в церкви, мы на скорую руку перекусили, после чего сразу же отправились отдыхать. Нам предстояло не спать всю ночь, поэтому нужно было хоть немного покимарить. Пора! Аретто толкнула меня в плечо рукой, и я нехотя принял сидячее положение. «Уже девять?» – спросил я девушку, и она кивнула. «Хорошо, тогда идем. Я поднимаюсь с пола и выхожу вслед за амазонкой». Ритуал необходимо было проводить в самой церкви около священного алтаря, к которому вели сразу три входа – один главный и два боковых. Сзади находилось небольшое круглое окно, которое располагалось в стене примерно в 4 метрах от земли, но при этом все равно представляло опасность. Именно его мы решили забаррикадировать в первую очередь. Составив из лавок более-менее устойчивую конструкцию, мы прибили доски металлическими скобами прямо к камню, ради чего пришлось пожертвовать убранством церкви, после чего занялись выходами. Вандалы Видя, как мы ломаем очередную лавку, произнес Арини, но, получив красноречивый взгляд от Амазонки, заткнулся и пошел за следующей. «Святоша, все они такие!» Буркнула Аретто себе под нос, пока мы тащили несколько лавок к двери. «Да ладно тебе, этот вроде нормальный!» Отвечаю я Амазонке, и при помощи скамеек мы баррикадируем еще один вход. Аретто задумывается... «Может, ты прав», — произносит девушка. «Первые признаки фанатичности уже есть, но все могло быть гораздо хуже», — узнавала я одного инквизитора. «Думал, что я сильная из-за того, что в мое тело вселился бес. И ладно бы, если веровал в это только сам, так ведь еще и других в этом пытался убедить». Сказав это, девушка усмехнулась. «И как? Смог?» «Не, говорят, его тело только по табличке и опознали», — хищно улыбнулась девушка. «По табличке?» «Что-то вроде наших жетонов в гильдии наемников», — отвечает Аретто. «Да уж, с этой девушкой явно сутки плохи». С блокированием всех проходов к алтарю мы провозились до самой ночи. «Все готово?» – спросил Арини, когда мы с Амазонкой поставили последнюю лавку возле центрального входа и села на нее передохнуть. «Да, пять минут на передышку и можете начинать», – отвечает служителю церкви Аретто и стирает под солба. «Сумрак, ко мне!» Подзываю я Бладгара, который, в отличие от нас, все это время лежал и меланхолично смотрел на то, как мы с воительницей работаем. Указываю ему рукой на правый вход. Охранять. Приказываю я своей питомице, и та послушно садится рядом с баррикадой. «Животное в священном месте», недовольно глядя на моего Бладгара, произносит Арини. «Видели бы это старшие настоятели». «Спроси его, уверен ли наш святоша, что без сумрак тот будет лучше?» «Прошу я Амазонку, и она переводит». «Раз она уже тут, то пусть тогда и остается», — отвечает он, но все равно окидывает Бладгара недовольным взглядом. «Я тяжело вздыхаю и беру в руки топор. Скажи ему, чтобы начинало, то мое терпение далеко не бесконечно». Холодно произношу я и для наглядности одариваю святошу своей фирменной клыкастой улыбкой. А Ретто переводит ему все, что я сказал, добавив от себя пару эпитетов и немного приукрасив мою речь. Это срабатывает, и Арини быстро сваливает колтарю. «Могу начинать!» – кричит он нам, и мы с Амазонкой практически одновременно киваем головами. «Тогда приготовьтесь!» Говорит священнослужитель и достав какую-то ветхую книгу, кладет ее на алтарь и начинает читать на непонятном мне языке. Ада, почему я не могу его понять? Спрашиваю я у ИИ. Видимо, инфосеть сочла, что данный язык тебе знать не обязательно. Ты понимаешь общий, а это уже хорошо, так что нечего жаловаться. Амазонка снимает со спины круглый щит, а во вторую руку берет меч. Я еще не видел, как Аретто сражалась, но уже по одному ее виду и тому, как она держала оружие или двигалась, можно было сказать, что она не просто какая-то баба с мечом, а опытный воин. Снаружи послышались какие-то звуки. «Началось!» – доносится до меня голос Арине, после чего он снова возвращается к ритуалу, и следующие сказанные им слова я уже не понимаю. В дверь кто-то ударяется снаружи. у у у Доносится до нас низкое мычание и в дверь начинают долбиться с удвоенной силой. на зеленокожий?» – спрашивает меня амазонка и на ее лице появляется хищная улыбка. «Как никогда! Берусь поудобнее за топор и принимаю боевую стойку». Ну, посмотрим, насколько в этом мире опасны ожившие мертвецы.